Глава 12. Джеффри Лег. Джеффри отсутствовал довольно долго. Вернувшись с билетами, он с удивлением обнаружил, что его номер не заперт. Лег пробормотал проклятие и кинулся к спальне. Она была пуста. мари исчезла. Все вещи лежали на тех же местах, где он видел их раньше. На полу валялся ключ. Джеффри поднял его и положил в карман. При этом взгляд его упал исписанную бумажку, лежавшую около кровати. Он поднял бумажку и прочитал. «Дорогая Мэри, если ты уже разобралась в том, что представляет собой мистер Флойд, он же Джеффри лег то приходи завтра в половине десятого утра в Хиглоу-клуб». Я приду туда чуть раньше и буду ждать тебя в комнате номер тринадцать. Она обычно пустует. Наверное, из-за суеверного страха посетителей перед этим числом. Но нам оно принесет удачу. Мне очень часто везет в игре именно на это число. Я сяду спиной к двери и буду ждать тебя с закрытыми глазами. Боюсь сглазить наше счастье. Когда войдешь в комнату, запри за собой дверь. А потом обними и поцелуй меня, если ты все еще меня любишь. Я люблю тебя, Джонни. Так вот оно что, — воскликнул Лек. Меня обвели вокруг пальца, как последнего идиота. Я, я-то дурак, принял Джонни за сопливого теленка. И он, несколько не стесняясь в выражениях, высказал все, что думал о Грее и всех его родственниках вплоть до четырнадцатого колена. Он перерыл и расшвырял все вещи Мэри, но больше не обнаружил ничего примечательного. Сорвав зло ни на чем не повинных платьях девушки, Джеффри немного успокоился. Он вытащил из своего чемодана бутылку, откупорил ее и, усевшись на кровати, стал рассуждать, время от времени прихлебывая виски. Когда же он успел передать ей записку? Ведь я же не отходил от девчонки ни на шаг. Хотя много ли времени для этого нужно? Ладно, передал так передал. Главное, что черт его уже унес. Больше он у меня под ногами путаться не будет. И на это свидание Джонни не придет. Лек встал и подошел к зеркалу. «Вместо Грея туда приду я. Цвет волос у нас с ним одинаковый, а больше она ничего не увидит. Ведь я, то есть Джонни, буду сидеть в кресле спиной к двери. Девочка переночует в какой-нибудь гостинице или у подружки и прибежит в половине десятого в Хиглоу-клуб, который я знаю как собственную рожу. Я ведь в нем вырос, он для меня дом родной». «Потому что принадлежит моему отцу». Старик, правда, всегда гениально скрывал это. Джеффри допил последние капли виски и отшвырнул бутылку. «Мэри войдет в комнату номер 13, запрет за собой дверь, обнимет меня и поцелует. Если успеет, я схвачу ее в охапку, унесу по черной лестнице вниз, посажу в машину и отвезу на пароход». По дороге как следует припугну, чтобы не поднимало шума. Негодяй развалился на кровати, пачкая туфлями роскошное шелковое покрывало. Джеффри Лек еще никогда не проигрывал и впредь не собирается. Так что придется вам раскошелиться, мистер Питер Кен. Он торжествующе улыбнулся и безмятежно уснул. Глава тринадцатая Мистер Д. Г. Ридер Сидя в запертой спальне, Мэри слышала все, что происходило в гостиной, и даже кое-что видела через замочную скважину. Когда Олег ушел и запер за собой дверь номера, Мэри немного подождала, опасаясь подвоха с его стороны, а затем тихонько вышла из спальни. Она сняла трубку, чтобы позвонить отцу. Телефон не работал. Если бы ей удалось уйти отсюда до возвращения Джеффри, то она радовалась бы больше, чем утром выходя из церкви. Мэри подошла к двери, ведущей из номера в коридор, и подергала ручку. Дверь была заперта. Девушка тяжело вздохнула. Высадить дверь ей было не под силу. Бежать через окно. С первого этажа она бы еще, может быть, попробовала, но отсюда... В номер постучали. Сначала девушка испугалась, но затем сообразила. «У Лего есть ключ, он бы не стучал». «Кто там?» — спросила Мэри. «Горничная отеля «Карлтон», — ответил ей приятный женский голос с уэльским акцентом. «Не нужны ли, миссис Флойд, какие-нибудь услуги?» «Нужны, очень нужны». «Тогда откройте мне, пожалуйста». «У меня нет ключа. Меня случайно запер муж. Отоприте дверь, это все, что мне нужно». Замок щелкнул, и дверь отворилась. «Здравствуйте, миссис Флойд», — сказала горничная, пряча в карман связку ключей. «Я должна вам передать привет». «От кого?» «От мистера Джона Грея». «Щеки Мэри порозовели». «Где он?» «Идемте со мной». Приветливо улыбнулась горничная. Внизу ждет машина. Они спустились по служебной лестнице. У черного входа в отель «Карлтон» действительно стоял автомобиль. Уроженка Уэльса открыла дверцу. Мэри села в машину. Дверца захлопнулась. Автомобиль покатил по улице. Все это произошло так быстро, что лишь теперь девушка поняла. Сидящий рядом с ней человек, не Джонни. Она вскрикнула. «Кто вы?» Немолодой спутник слегка поклонился и представился. «Меня зовут Ридер. Д. Г. Ридер. Я частный детектив». «Кто вас за мной прислал? Джеффри?» «Нет, мистер Джон Грей. Где он?» «Не знаю. Он сделал мне заказ по телефону». «Откуда у Джонни ваш телефон? Он никогда не имел дела с сыщиками». «Вы забыли о Крэге и о том инспекторе, который арестовал мистера Грея после той неприятной истории с подменой лошадей». «А как он познакомился с вами?» — спросила Мэри. «Когда его обвинили в махинациях с лошадьми, он обратился ко мне за помощью. И вы помогли?» пытался В чем же это заключалось? Он хотел, чтобы я доказал его невиновность. Это мне, к сожалению, не удалось. Значит, Джонни действительно перекрасил лошадь? Нет. Вы в этом уверены? Абсолютно. И могли бы повторить свои слова под присягой? Да. Так почему же вы этого не сделали на суде? Джонни бы оправдали, и я смогла бы выйти за него замуж. «Я не мог доказать свои слова с той степенью достоверности и очевидности, какая требуется на суде». «Мистер Джон Грей понял это и не имел ко мне претензий». «Кто же подменил лошадь на самом деле?» «Джеффри лек который в светском обществе именует себя мистером Флойдом». «Боже мой, какая подлость!» — воскликнула девушка. Он знал, что отец ни за что не выдаст меня за человека, сидевшего в тюрьме, и таким грязным способом устранил со своего пути бедного Джонни. Так оно и было. Грей знает об этом. Да, я сообщил ему результаты своего расследования. Жаль, что вам не удалось как следует доказать их, вздохнула Мэри. Джеффри лег очень ловкий мошенник и умудряется не оставлять почти никаких следов. После долгого молчания девушка спросила, «Куда мы едем?» «В Хоршем, к вам на виллу». «Я не знаю, как вас благодарить, мистер...» Мэри запнулась. Она забыла фамилию сыщика. «Ридер», — подсказал он. «Вы меня спасли, я...» Старый детектив не дал девушке договорить. Мое агентство попросту выполнило довольно несложный заказ мистера Джона Грея. Несложный? Конечно. И притом за хорошую плату, которую заказчик должен внести завтра. Это моя работа, мисс Кен. Не воспринимайте ее как благодеяние. Все равно я вам очень-очень благодарна. Все сделали мои агенты, в то время как я спокойно сидел в машине и ждал вас. Они внимательно следили за тем, как развиваются события в вашем номере, и были готовы вмешаться при малейшей опасности для вас. Вы имеете в виду горничную? И ее в том числе? Больше я никого не видела. В этом не было необходимости. Вы вели себя правильно. Спасибо». За что? Я всего лишь констатирую факт. В Хоршеме Мэри узнала, что Питера нет дома. «Где отец?» — взволнованно спросила она у барни, пришедшего на ее зов в вестибюль. «Не знаю, мисс Кен. Простите, миссис Флойд. Не произносите больше этого имени в моем присутствии», — вскричала Мэри. «Слушаюсь, мисс... миссис...» Форд запутался и умолк. «Отец обычно не уходит из дому в такое время», — сказала девушка Ридеру. «Он не говорил мне, что собирается сегодня куда-нибудь. Не знаю, что мне и думать, и что делать». «Расспросите его камердинера посоветовал сыщик. Барни привел слугу. «Куда ушел отец?» — снова спросила Мэри. «Он не сказал этого», — — ответил коммердинер. — Когда он вернется? — Не знаю. — К нему кто-нибудь приходил перед тем, как он покинул дом? — осведомился детектив. камердинер взглянул на мэри. — Ответьте мистеру Ридеру, — приказала она. — Никого не было, сэр, — сказал слуга. — Он звонил кому-нибудь? — Да, сэр. — Кому? — Я был в другой комнате, сэр и не разобрал ни одного слова. Это было перед самым его уходом. За несколько минут, сэр. А ему никто не звонил. Только горничная, сэр. «Лила?» — спросила Мэри. «Да, миссис». «Когда это было?» — поинтересовался Ридер. «Перед тем, как он куда-то звонил». «Спасибо», — произнес сыщик. «Вы все свободны», — сказала Мэри, собравшимся в вестибюле слугам. Оставшись наедине с седым детективом, она задумчиво проговорила. «Теперь я, кажется, начинаю кое-что понимать. Что же?» В отеле был скандал, когда Лила сообщила мне, что она жена негодяя Джеффри. Двоеженец выгнал ее из номера. «Агенты докладывали мне об этом», — кивнул Ридер. Только после этого горничная могла позвонить моему отцу. «Вы уверены в том, что она не звонила ему раньше?» «Совершенно». «Почему?» «Она все время была рядом со мной и ни разу не подходила к телефону». «Понятно. Продолжайте». «Пока Джеффри выгонял Лилу, я заперлась в спальне. Вскоре позвонил отец». «Слуга говорит, что горничная звонила мистеру Кену до того, как он куда-то позвонил», — заметил сыщик. «Последовательность событий проясняется. Вы расслышали хоть что-нибудь из разговора Флойда с вашим отцом?» Я все время прислушивалась, опасаясь, что Джеффри высадит дверь и ворвется ко мне в спальню. Но он говорил по телефону так тихо, что я разобрала лишь одну фразу — «Постарайтесь вспомнить ее как можно точнее». Это была фраза, которой Джеффри закончил разговор. «До свидания, мистер Кен». Так я узнала, с кем он разговаривал. Это и был, видимо, тот звонок отца, о котором сообщил камердинер «Я согласен с вами». «Найдите моего отца, мистер Ридер. Я боюсь за него. Если он поехал в отель «Карлтон», У девушки прихватило дыхание от волнения. «Можете не сомневаться в том, что он отправился именно туда», — сказал детектив. «После всего, что ему могла наговорить Лила, он убьет Джеффри и сядет в тюрьму. Или тот негодяй убьет отца». «Питер Кен не менее умен и осторожен, чем Лек. Правда, сейчас он, вероятно, вне себя от страха за вас» и может под горячую руку наломать дров. Остановите отца, мистер Ридер. Я заплачу вам и вашим агентам столько, сколько будет нужно. Только спасите его, ведь он не знает, что я уже в безопасности. Попробую, если еще не поздно. В любом случае, я завтра приеду сюда и доложу вам о результатах. Я буду ждать и ни на минуту не выйду из дома. Ридер попросил разрешения позвонить по телефону. Девушка проводила его в комнату, где был аппарат. За несколько минут сыщик провел два телефонных разговора. Затем он наскоро попрощался с Мэри, выбежал из дома, сел в машину и уехал.